Глава третья. Эпиграф. «Да, — ответил снуснумрик. у меня есть план. Из тех, что предназначаются только для одного. Ну, ты понимаешь. Туве Мир зашатался, опрокинулся, треснул и разлетелся россыпью белых гладких черепков, как бесценная ваза времен Аристарха Просвещенного, задетая полой мантией Мэтра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 пожертвовать ненужное мирское имущество храму и готовятся к переходу в иной мир, в непрерывных молитвах, разумеется. Их более удачливые коллеги, практикующие нетрадиционные методики, напротив, воспряли духом и сочли происходящее божественным промыслом, призванным доказать их избранность и несомненную истинность их учений. Среди молодых магов прокатилась волна депрессий и самоубийств. Их старшие коллеги исчезли, так же загадочно, как исчезли Ален, Силанти и Джоана. Как выяснилось, к концу дня все трое собрались у Олена, который не решался покидать дворец из-за болезни маленького принца. Почтенные мэтры сели у зеркала посмотреть на битву, и больше их никто не видел. Исчезли бесследно, как будто развоплотились вместе с одеждой. Испарились в один миг все магические защиты, охраны и сигнализации, предоставив полный простор действий всяческим криминальным личностям. Правда, к утру пятницы нездоровый энтузиазм упомянутых личностей по разным причинам поутих. Кому-то повезло хапнуть и вовремя скрыться, кому-то не повезло попасться в руки усиленных ночных патрулей, уполномоченных казнить без суда на месте преступления. Большинство же обнаружило, что вожделенное чужое добро – Охранялась не только магией, но и прочными запорами, вооруженными людьми и специально натасканными животными. А в каминном зале замка Дакоста грохнулся с полки мастер Астуриас, нежданно обретший свой прежний облик. К вечеру, когда Пафнути хватился своего рассеянного наставника, а Элвис, не дождавшись Морриган, поверил оправдание младшего придворного мага касательно причин неисправности зеркала, оба отправили гонцов в Артан.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 Шелар немного утешился, выяснив, что с супругой все в порядке, а придворный мистик не утратил своих способностей. Однако спустя всего несколько минут его величество был вновь потрясен очередным несчастьем. Опять, как всегда, в самый неподходящий момент пропал Мафей. Вроде бы он куда-то ушел с Жаком, с ведомой разрешения наставника, но точно этого никто не мог утверждать. Король послал целую делегацию домой к Шуду,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 К утру оружейных уже ковали серебряные мечи, мастерили партии стрел и копий с бронебойными наконечниками и осиновыми древками. День грядущий обещал быть ничуть не лучше. Король в последний раз взглянул вслед, отъезжающий к Валькаде, и неприятное воспоминание шевельнулось под самым сердцем. Казалось бы, сколько раз он отправлял кузена Элмара на войну или в опасные походы, но почему-то вспомнился тот единственный случай, который кончился трагедией.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 Помня, во что ему вошлось, пусть даже ложное похищение супруги полгода назад, Шелар хотел надежно обезопасить и себя, и ее от повторения подобных несчастий. А еще ему требовалось хорошенько подумать над выбором достойного убежища для королевы, так как Лондра представлялась не самым удачным вариантом. Что-то подсказывало Шелару, что в ближайшее время захватчики привезут еще одну такую же установку и разместят дальше, к северу.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 пополам сукоризненными причитаниями. Видно, чем-то глянулся Камиле, шкодливый котяра. В скромных владениях товарища Кантора о вселенской катастрофе еще никто ничего не знал. Мафея утешали всей деревни, даже сам Кантор отнесся к несчастью принца с максимально возможным сочувствием. Ольга и Жак хором уверяли юного эльфа, что ничего страшного не случилось. Вот, приедешь домой, сходишь к азиль, глядишь, силы и вернется... а в глубине души с ужасом представляли себе грядущую поездку на лошадях, которая, по идее, должна была занять два дня, на практике же, учитывая мастерство обоих наездников, могла затянуться и на все четыре. Жак заикнулся было насчет подождать, пока их хватится и пришлют телепортиста, но Кантор убедительно, хотя и коротко, объяснил, что верхом они доедут быстрее. Майстр торопился. В субботу давали юность волшебника, и ему кровь из носу требовалось быть в Дейн-Рисе. Только на следующий вечер, в том самом трактире, где Кантор надеялся найти четвертую потенциальную жертву своего чудесного исцеления, путники узнали об истинных масштабах массовой утраты силы. Мафей, убедившись, что никакая нимфа ему не поможет, опять разревелся и из горяных листался вина. Кантор, поняв, что к субботе никак не успеет на спектакль, жутко расстроился, матерился минут пятнадцать и из горяных листался виноградной водки. Жак, осознав, что ехать верхом придется до самого Дейнриса, тоже, разумеется, расстроился и, соответственно, не отстал от товарищей. Официантка, о которой так беспокоился Кантер, ничуть не выглядела несчастной, никаких последствий памятной ночи в себе не обнаружила, зато нагло приставала к знойному кабальера, полностью игнорируя наличие законной супруги. Расстроенная Ольга, которая страдала ничуть не меньше товарищей, но вынуждена была блюсти трезвый образ жизни, вскоре не выдержала и высказала все, что думает о пьяницах, страдальцах и непотребных халявах охочих до да чужих мужей. Девица обиделась, высказалась в ответ о недостойных обманчиках, которые морочат головы порядочным девушкам, а сами потом оказываются женаты, и отстала. Пьяница и страдальцы ничуть не покаялись, и на следующее утро были подобающе наказаны средней тяжести похмелем. Обсудив дальнейший маршрут, решили все-таки заехать в Арбарино. Жак надеялся, что мэтр Максимилиана как-то поможет им добраться быстрее. У Ольги очень интересно было как... А Кантер рассчитывал пополнить запас наличных, которых даже при известной экономии до Дайен-Риса не хватило бы. К утру субботы новости уже распространились по континенту с обычной скоростью. Известие о разгроме гинской армии вблизи поселка с символичным названием Большой Афедрон дошло до Шелара Третьего всего через шесть часов после события. На этот раз нескольким особо везучим и не особо отважным удалось спастись бегством, и мировая общественность получила свидетельство очевидцев. Сражения, как такового, не было. Враги напали под покровом темноты, когда войско расположилось на ночлег, и большинство солдат крепко спали после дневного перехода. Вампиры атаковали часовых бесшумно, возникнув из тьмы с нескольких сторон одновременно. Кто-то все же успел поднять тревогу, но результат больше походил на панику. Когда командирам удалось собрать уцелевших солдат в более или менее организованные группы и несколько нападавших все-таки попали на копья с осиновыми древками, вампиры отхлынули, как темная штормовая волна, а их место заняли несколько самоходных повозок, оснащенных невероятным оружием. Судя по описанию, речь шла о пулеметах. Затем подошел маг и повторилась история с поднятыми мертвецами в кастыль агвилос На этот раз поблизости не оказалась экзорциста инкогнито, армия была уничтожена полностью. Понимая, что королевство обречено, вдовствующая королева Андромаха сделала единственное разумное, что было в ее силах, спасла детей, часть населения и весь военно-морской флот. В тот же день, наскоро погрузившись из Гелиополиса и ближайших портов, вышли целые флотилии и взяли курс на Мистралию. Ближе к ночи королевский приказ достигнет западного побережья, и к утру все порты королевства опустеют. Захватчики войдут в столицу, и завтра же в Гинь будет новый правитель, новый порядок и новая государственная религия. Всех возможных конкурентов массово вышвырнут из обжитых веками храмов, особо недовольных скормят вампиром. С храмов сбросят старые символы, вынесут ненужные статуи, и крылатая лошадь воцарится, чтобы править безраздельно. а наместник бессмертного бога вновь соберет свое войско, растущее с каждым днем, и наведается к старым приятелям, коим немного задолжал с прошлого лета. Шелар предсказывал будущее с легкостью и уверенностью, какой могли бы позавидовать многие профессиональные пророки. Тем более, в отличие от их туманных обрывочных видений, прогноз короля был четким, конкретным и основанным исключительно на анализе. Коллега Орландо, непривычно строгий и серьезный, еще раз бросил взгляд на карту и уточнил. Разве они пришли не для того, чтобы нас уничтожить? Если брать лично нас с тобой, пыхнул трубкой Шеллар, то возможно, но их цель вовсе не уничтожение. Разве они уничтожили Мистралию? «Это как сказать», – мрачно нахмурился коллега. «Вот давай без иносказаний, переносных смыслов и тому подобной поэтической ерунды. Они уничтожали только конкурентов и тех, кто пытался оказывать сопротивление. Основная масса населения все двадцать лет пахала на своих полях, пасла своих овец и ловила рыбу. Это не война на уничтожение, это банальный захват новых владений». Мэтр Максимилиан, вы со мной согласны? «Частично», – отозвался придворный маг, верша привычное надругательство над своей классовой прической. «Захват тоже бывает разный. Например, можно вырезать коренное население и переселить на новые земли своих подданных. А можно население оставить, только власть над новыми землями отдать своим сподвижникам». «Я, предполагаю, второй вариант», – уверенно заявил Шилар. «И у меня есть на то основание. Мэтр, вы сами мне рассказывали, с какого отребья повелитель набирал себе подданных». Отверженные уроды-мутанты, бандиты, которых он подмял под свое руководство, конфедераты, предавшие свой народ из корысти или страха. Вы полагаете, эти люди будут работать? Люди, которые несколько поколений живут грабежом, встанут за плуг или возьмутся за инструменты? Нет, они будут владеть и руководить. Не за то они сражаются, чтобы потом пачкать руки низменным физическим трудом. Они ждут власти, это им обещано». Если же повелитель пожелает переселить тихо вымирающих земледельцев Капы в более пригодные для обитания места, на континенте предостаточно неосвоенной земли, истребить пару варварских племен и освободиться территория, на которой можно смело создавать государство. Итак, захватчикам нужны работники и корм для вампиров, а вовсе не безлюдные города и выжженные деревни. Но и это еще не главное. Земли подданные – плата, которую повелитель обещал своим верным слугам. А что нужно ему самому? — Отомстить! — тут же вставила Орландо. — Не только. Стал бы он вершить такое грандиозное предприятие только для того, чтобы разыскать единственного выжившего врага? Стоит ли это затраченных усилий? Нужно ли было для этого, король сделал многозначительную паузу, создавать орден небесных всадников? — Вот вы о чем! Глаза агента Рельма внезапно вспыхнули живейшим интересом. — Мэтр Истран, вам рассказал о великой мечте с корона? Да, я именно об этом. Вот и я об этом. Боги живут, пока в них верят, сказала Мэтресса Мориган. Вот что нужно повелителю от этого мира: огромная масса верующих, колоссальная мощь их молитв, особая аура поклонения. И, разумеется, тот самый набор артефактов, который он уже собирал однажды с известным нам результатом. Мэттер Скарон не удовлетворен своим нынешним существованием в виде нежити. Он желает быть опять живым, могущественным и бессмертным. Вот его главная цель, ради которой он без малейших угрызений совести разрушает уже второй мир. Не ради власти, не ради денег, лишь для того, чтобы «жить». Даже могущество ему нужно главным образом, как гарантия неприкосновенности его бесценной, маниакально обожаемой жизни. Рассуждая таким образом, я и прихожу к выводу, что население наших королевств не будет уничтожено. Кто же тогда будет молиться новому богу? И что это нам дает? Король Орландо был сегодня не только непривычно серьезен, но и также непривычно практичен. Запасной вариант, пожал плечами Шилар. Он нам понадобится, ибо у меня есть основания предполагать, что мою армию постигла печальная участь игинцев. Как только наместник ушел на Гелиополис, я отправил войско через ближайший природный портал прямо внутрь храма с задачей захватить здание и разрушить проклятую машину. Если охрана немногочисленна, шанс был. Но до сих пор я не получил никаких известий, и никаких признаков успеха. Как вы видите, не наблюдается. Если им не удалось, то нам... Как вы изволите выражаться... «Подкрадывающийся незаметно? Ярау до сих пор не вернулась. Я не представляю себе, что может случиться с драконом, но с ней явно что-то случилось. Прошло уже три дня, ее все нет, она не могла где-то задержаться по собственной воле, оставив яйцо». — Постойте, — встрепенулся мэтр Максимилиана, — почему вы отправили войско, не посоветовавшись со мной? Неудивительно, что вы не видите результатов. Прибор либо переместили, либо установили еще один. Границы его действия сильно сместились к востоку, накрыв Галдиану и западный край Хины. — Точно? — Шалар кузнечиком вскочил с кресла и, ухватив циркуль, принялся что-то измерять на карте.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 Почти. По морю Лондра по-прежнему не затронуты. Наша база к счастью тоже. Значит, крайний запад Хейны. Это получится, получится весьма скверный расклад. Можете поглядеть. Остриё циркуля уперлось в карту, в бессильной ярости пронзило крохотный кружок под рунами оплот вечности. Рельма чуть не взвыл вслух. Но надо же было такому случиться, чтобы ровно за сутки до начала всего этого безобразия друзья эльфов в очередной раз добросовестно зачистили остров от гремлинов. Как бы сейчас пригодился хоть один мелкий пакостник, а еще лучше парочка. Запихать бы их в стеклянную банку, закрыть накрепко и перебросить через ров, чтобы разбилось по ту сторону. А уж устройство они бы и сами нашли, на нюх.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 А, «Боюсь, он уже не запасной, а единственный. Единственный способ добраться до этих устройств, а также выяснить, каким образом сохраняет силу сам Харган. Внедриться в ряды наших врагов и заслужить их доверие». «У вас есть кандидатура?» Осторожно поинтересовался мэтр Максимилиана, уже морально готовый выслушать заманчивые предложения для себя лично. «Есть. Я намерен сделать это сам».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 и сразу пустят на корм вампирам, не вдаваясь в обсуждение. «Не сглазьте, испуганно вскликнула Орланда. «Не беспокойся, я позаботился о защите от сглаза». «Вероятность есть, – невозмутимо согласился Шелар, – но минимальная. А в-третьих, он хитро усмехнулся. Скажите мне, наконец, правду, почтенный мэтр, верно ли, что нынешние короли Лондры – потомки Хакса?» «Ну, верно», – неохотно признался маг. «Вы думаете, повелитель на это поведется?» Думаю, да. Не имея возможности отомстить давно покойному маэстро Хаксу, он обратит внимание на его потомков, и я уверен, для него будет большим удовольствием наблюдать, как я на него работаю, и представлять себе, как вертится в гробу мой почтенный предок. Это куда изящнее, чем просто убить, а мэтр корон, насколько я могу судить, человек утонченный и неуважающий примитив. А теперь подумайте вот о чем, теоретик вы мой.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 Абсолютно серьезно согласился Шелар и даже придумал, как этого избежать. Перед тем, как отправиться на поклон к противнику, я предоставлю свою память в полное ваше распоряжение. Можете сами выбрать лишнее и запереть за прочной дверью, как вы поступили в свое время с Кантором. Как будто специально, чтобы окончательно добить старого наставника, задумчивый Орландо вдруг просиял осененной очередной вредовой идеей и заявил «Шелар, я пойду с тобой, я же эмпат, я заставлю их поверить». К счастью, Шелар воспринял эту идею скептически. Орландо, ты не сможешь. Нет, заставить сможешь, но долго ты не продержишься. Быстро выдышь себя. Давай придумаем что-нибудь, чтобы я не остался там надолго. У тебя не будет возможности избежать. Нет, это не годится. Я пойду один. Вырехнулись, обреченно выдохнул Рельму.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 Вряд ли сия новость впечатлила бы его больше, чем ночной налет разбойников, коему он был свидетелем. Смутное время всегда было золотым для граждан, промышляющих грабежом, а беженцы на дорогах легкой добычей. Видимо, от великой радости, подогретой изрядным количеством спиртного, Педро веслоухий и вообразил себя вторым киндаром-завоевателем. Рассуждения великого стратега были просты, как все гениальное». Зачем сутками торчать у дороги, вылавливая клиентов по одному? если можно захватить их крупной партией во время ночевки». Атаман сказал, подчиненные исполнили, и в ночь с пятницы на субботу банда Педро Веслоухова взяла штурмом придорожную гостиницу, где ночевали наши путешественники. К счастью, ничего особенно умного из атаманской затеи не получилось, как сказал бы король из-за недоработки деталей и огрехов разведки. Вышло так, что как раз в момент нападения хозяйская невестка – тихонько кралась через двор в направлении конюшни, где поджидал ее томимой страстью кучер одного из постояльцев. Увидев, как лихо сигают через забор темные тени всадников, она немедленно издала визг, способный посрамить пожарную сирену, и рванула назад, продолжая бестолково вопить на ходу. Разбуженный шарик со свойственной ему непосредственностью пронесся по кроватям, басовито гавкая и приглашая всех оценить его выдающиеся сторожевые способности». Видимо, при этом он наступил хозяину на что-то такое, что к визгу во дворе и лаю в комнате присоединился вопль мафея. Пока Жак и Ольга проморгались в просонок, Кантор успел схватить винтовку, выбить окно и слегка прорядить ряды налетчиков. Прочие постояльцы тоже проснулись, и среди них нашлось достаточно боеспособных мужчин, чтобы обнаглевшие орлы Педро Веслоухова уяснили – легкой добычи здесь не будет. Оставив мечты о сундуках постояльцев, разбойники отступили и быстро растворились в ночи, таща с собой все, что успели прихватить. Как оказалось, успели они достаточно. Пока шла перестрелка, несколько самых шустрых забрались в конюшню и угнали всех лошадей. Ножака жалко было смотреть, Кантера страшно было слушать, приближаться к нему было еще страшнее. Во всяком случае, когда он отказался расплачиваться за ночлег, хозяин не посмел настаивать, даже имея за спиной двоих дюжих сыновей. Часть постояльцев оринулась в ближайшую деревню, и было совершенно ясно, что цены на лошадей там сейчас взлетят до заоблачных высот. Кантер мрачно пересчитал патроны и наличные, попинал сапогом бесполезные седла, подумал немного и выдал приказ командования. «Пойдем пешком, отойдем отсюда подальше, продадим седла и, может, купим осла». «А до тех пор их на себе тащить?» – ужаснулся Жак. «Нет, на шарика погрузим». — зло огрызнулся местролейц. — Денег у нас не густо, за мою серьгу много не выручишь, а Ольга в дорогу никаких украшений не надела. Если бы я хоть гитару с собой взял или десяток метательных ножей, может, было бы что заработать, а так... — Может, вот это толкнем? — с надеждой вопросил несчастный шут, достал из кармана тот самый кубик, купленный в начале осени в лавке достопочтенного Циня. — А что это? — заинтересовалась Ольга. — Ты разобрался? — Почти, — охотно поделился Жак. Это, собственно, контейнер, а сама штуковина внутри хитро запечатана магией с тремя фальшивыми слоями, так что даже маг не разобрался. Но ты эту печать все равно хакнул. В смысле, сломал? А как же, я бы не сломал. Там внутри камешек, а вокруг него прозрачное желе. Так может, имеет смысл выковырять камешек и его продать, предложил практичный Кантер. «Ой, я бы не советовал. он начудить может, в него запихана уйма всяких программок, которые активируются по методу случайных чисел». «А для нормальных людей», — угрожающе нахмурился Дон Диего, «доступным тебе языком этот камешек в любой момент может выдать случайное любое заклинание». «Дубина», — проворчал Мафей, — «что он выдаст теперь, когда все магические предметы не работают? А если вдруг магия вернется?» «Что станет с бедным покупателем?» «Нет, надо продать вместе с контейнером». «А зачем ты его с собой таскаешь?» – подивилась Ольга. «Обычно он у меня дома лежит, но как раз перед отъездом у меня появилась одна идея, и я взял его, чтобы на досуге покопаться в программе. Это же не дело, что он так бестолково работает». «Ну и как? Покопался?» «Да, только я еще не знаю, что из этого вышло. Сила из мира пропала, когда я уже подправил, что хотел, но проверить еще не успел». Поэтому и говорю, лучше продавать вместе с контейнером. Черт его знает, как оно теперь будет работать. Кантер поморщился, скептически рассматривая артефакт. Вряд ли на эту ерунду кто-то позарится. Берите по седлу да пошли, Ольгина я сам понесу. Темнота зимнего вечера успешно сражалась со скромными огоньками свечей, гоняя по кабинету уродливые сумрачные тени. Огромный канделябр на восемь свечей не мог заменить магические осветительные шары. Работать при таком освещении было неудобно и непривычно. Новости, которые только что принес господин Флавиус, вряд ли входили в разряд приятных. Тем не менее король улыбался той самой холодной хищной улыбкой, столь знакомой всем, кто имел честь хорошо знать его величество. Крошечные отражения огоньков свечей в бесцветных глазах и причудливая пляска теней на бледном лице делали облик Шеллара Третьего более устрашающим, чем когда-либо. Улыбка нагоняла ужас. «Флавиус, ты просто бесценен. Ты не представляешь, какую идеальную возможность это дает». «Что вы, Ваше Величество!» – почтительно отозвался глава департамента, не торопясь расспрашивать о причинах столь внезапной радости – Надо будет его величество сам позволит поведать. Это ведь ваша гениальная идея дала такие блестящие результаты. Если бы Алису не обработали дополнительно по вашей схеме, кто знает, на какую сторону она бы встала в сложившихся обстоятельствах. Не стоит льстить, это общая заслуга. Король продолжал довольно улыбаться. Идея действительно принадлежала ему, но безукоризненное исполнение являлось заслугой совсем других людей. По роду своей бывшей службы его величество хорошо знал, что вербовка под давлением не гарантирует лояльности и не сомневался, что при первой же возможности Алиса попытается вывернуться и сыграть на другую сторону. Одинокого беззащитного демона она гарантированно сдаст, а вот предложил ей серьезную защиту и реальную возможность занять трон, столь же гарантированно встанет под его крыло. С этим надо было что-то делать, и хитрый король придумал что. Однажды, еще в начале зимы, графиню Манкар как бы невзначай представили придворному магу Мистрали. Затевая эту авантюру, Шеллард не рассчитывал на какое-то великое чудо вроде полной реморализации, однако то, что он слышал о фамильном свойстве ветви Кирин, позволяло надеяться на хотя бы незначительные изменения стервозной натуры Алисы. Расчеты полностью оправдались – Старый лис Максимилиана соблазнил за красотку на втором же свидании. Их роман был бурным, недолгим и настолько тайным, что о нем даже не шептались при дворе. Результаты он дал несколько неожиданные. Расставшись с ветреным мистер графиня тосковала аж целый вечер и в порыве откровения поведала верной служанке, что ей надоело распродавать себя по дешевке. что мужики – козлы и видят в ней только сексуальный объект, что она желает, чтобы хоть кто-то полюбил по-настоящему и оценил другие ее достоинства, а еще она желает сделать блестящую карьеру собственным умом, чтобы доказать всем этим козлам, как они ни хрена в женщинах не понимают. Когда, добившись личного свидания с высочайшим начальством, Алиса изложила свои жизненные планы, начальство было уже в курсе и отнеслось к ее внезапному рвению благосклонно. Водушевленное одобрением, графиня тут же потребовала поручить ей какое-нибудь задание, чтобы она могла прямо сейчас доказать свою готовность служить короне и отечеству. А то ведь никто не знает, когда явится этот демон и явится ли вообще, а ее светлости вовсе не улыбается провести всю жизнь в ожидании, она жаждет работать и приносить пользу. Флавиус, прекрасно осведомленный об истинных мотивах новоявленной карьеристки, не моргнув глазом, поручил ей пустяковое задание, которое, по его подсчетам, должно было занять энергичную даму до лета. Каково же было его удивление, когда всего через две недели на его столе появился рапорт об успешном выполнении. Заинтригованный таким неожиданным результатом, глава департамента не поленился лично поднять и пересмотреть итоговую ведомость учебного центра, который ранее шел неважной формальностью, и узнал о своей сотруднице много нового. Прежде всего, у курсанта под кодовой кличкой «Погремушка» При обследовании была выявлена тень, параметры Кои давали основания для лучших рекомендаций. Конечно, тягаться с его величеством при таких данных было чистым самоубийством, что графиня уже не раз испытала на собственном опыте. Но для обычного сотрудника департамента такие данные оказались весьма подходящими. Кроме того, при обучении курсант-погремушка отличилась в дисциплинах, требующих интеллекта, хитрости и проворства, хотя при этом едва не провалила боевую подготовку. Спохватившись, что у него в хозяйстве пропадает зря такой талант, Флавиус немедленно доложил обо всем королю и получил высочайшее дозволение всячески привлекать, нагружать и поощрять, а заодно подтянуть физподготовку и боевые навыки, даже если для этого понадобятся индивидуальные занятия. В целях пущей секретности индивидуальные занятия господин Флавиус взял на себя, а ввиду постоянной занятости главы департамента их приходилось проводить в довольно поздний час, и в один прекрасный день они неведомым образом как-то сами с собой затянулись до утра. История не сохранила точных сведений о причинах столь странного явления, но, видимо, обучение боевым искусствам по степени интимности не уступает парным танцам и игре в четыре руки. Этого королевский план не предусматривал, пришлось его немножко подкорректировать, но внезапный роман Железного Феликса с подчиненной вполне вписывался в общий ход дела – Воспитание не позволило его величеству интересоваться интимной стороной вопроса. Он так и не узнал, чем же покорил суровый министр холодное сердце графини. Но факт оставался фактом. Алиса действительно воспылала необъяснимой страстью к наставнику, что надежно укрепило ее в решении служить Отечеству и достигнуть в этом таких высот, чтобы все утерлись и восхитились. Когда же пришел час, агент-погремушка без колебаний донесла на бывших соратников. Значит, старый интриган Геранде обещал Алисе руку сердца своего ненаглядного наследника и в перспективе корону. Шларс нисходительно ухмыльнулся и принялся набивать трубку. Он думал, что этим ее осчастливит. «Он ведь не знал?» — скромно потупился министр. «Никто не знал». «Я в курсе, Флавиус», — улыбнулся король, — «твоя личная жизнь всегда была тайной даже от меня, и о ваших отношениях с Алисой я тоже не знал бы, если бы ты сам мне не сказал. А как Геранди вышел на Харгана или его соратников?» «Так же, как это собирались сделать вы. Ведь оплот Вечности находится рядом с его владениями, что ему стоило послать верного человека помахать бело-голубым флагом на краю рва?» А Алису он взял в дело, чтобы исключить конкуренцию с ее стороны, из опасения, что она договорится независимо от него и усядется на трон сама. Очень хорошо, Флавиус. Когда и где они должны встретиться? Точного времени Алисе не сказали, так как ее с собой не берут, ее отца уже давно не приглашают к участию в подобных авантюрах, убедившись в его непроходимой глупости. Где сейчас герцог Геранди? В своем особняке за городом. «Срочно группу захвата арестовать, допросить, мне доложить. Желательно сразу всех. Если кто-то из них явится навстречу, может испортить мне всю затею». Распрощавшись с главой департамента, король велел секретарю вызвать охрану и распорядиться насчет кареты, а сам отправился к супруге. Настало время спровадить любимую королеву куда подальше отсюда – в каком бы состоянии она ни была. И, наверное, все-таки не в Лондру. Если вражеские шпионы протянут туда свои щупальца, ее там быстро найдут. А если, как и предполагал король, поставит третью и четвертую установку, Лондра станет весьма небезопасным местом. А вот куда? Знать бы, где же в такое время можно найти действительно безопасное место. Такое, чтобы сам проницательный Шелар не смог бы додуматься, где искать супругу, если вдруг его действительно спросят с пристрастием. Кто его знает, насколько действенна была та защита от глаза? Первый день весны для мэтра Максимилиана оказался невероятно суетным и утомительным. С самого утра почтенный мэтр носился из кабины в кабину, как переполошенный пес, потерявший хозяина. Сначала отчет Матильде Соломоновне, потом разработка планов грядущей партизанской войны организация подпольных групп сопротивления в столице с королем и его верными соратниками. десять начался переполох, прибыл эгинский флот – Далее последовало тягостное объяснение сандрамаха и ее военачальниками, поспешная формальная коронация старшего принца и долгое скандальное совещание на высшем уровне на тему, что делать. В конце концов, решено было собрать Мистралийский флот и отправить вместе с друзьями из братской Гины в дальнее плавание, либо найти подходящие острова южнее материка, куда не достигало бы действия противомагического излучателя, либо плыть вокруг материка в поморье, Лондру или Хину. Затем агент Рельма пробежался по столицам узнать последние новости. В Эгине происходило то, что и предсказывал Шилар: С невероятной скоростью формировалось новое правительство, до сведения народа доводились новые законы, на храмах воздвигались новые символы. Все это делалось на удивление тихо, аккуратно, даже в храмах на утро не видно было последствий ночной резни. То ли их прежние обитатели охотно приняли новую веру, То ли трупы быстро куда-то вывезли. Казалось, захватчики намеренно не хотят будоражить народ. Даже публичные казни подстрекателей и богохульников были немногочисленные, деловитые и не особенно жестокие. Трупы для устрашения не оставляли, материал шел в дело. Агент об эвакуации пока не заикался. По его расчетам мирному населению ничего не грозило, кроме ужесточения законов и повышения налогов. Преследования по религиозному признаку, возможно, начнутся позже, но ему-то какая разница. В Голландии Рельма наведался во дворец лично, так как ему требовалось поговорить с Агнесой. Здесь творился обычный бардак, усугубленный отсутствием придворного мага. Королева гоняла нянек, младенец чихал сопливил, принцесса Люсиль снимала стресс в объятиях отцовского любовника, принцесса Жанна переживала за Мафея, принцесса Жасмина доставала всех ужасающие истории о том, что в парке завелась ворона-маньяк, жаждущая похитить ее черепашку. От младшей принцессы все отмахивались и предлагали пойти рассказать этот бред папе. Папа все равно пьян, он и не такое выслушает. На момент появления гостя девочка уже ревела, размазывая по щекам украденную старших сестер косметику, и жаловалась, что ей никто не верит и не хочет ее слушать. Макс не удержался и уделил бедняжке четверть часа своего времени. Раз уж наставника нет рядом, должен же кто-то выслушивать несчастье юных принцесс. Не папе же в самом деле жаловаться. История оказалась действительно бредовая. По уверениям Жасмины, некая злобная ворона задалась целью похитить ее любимую черепашку Шарлоту. С почти человеческой хитростью и коварством, с настойчивостью истинного маньяка, зловещая птица уже несколько раз проникала во дворец и всякий раз делала одно и то же. Открывала клетку с черепахой и пыталась бедную шарлоту куда-то унести – Принцесса была в отчаянии, никто не желал ее слушать, а между тем ее животным грозила опасность. Вдруг воронин надоест доставать непробиваемую черепаху, и она примется за других зверюшек. Ведь есть еще попугайчик, морская свинка, совершенно беззащитный хомячок и очаровательный кролик, которого принцесса лично поймала вчера в саду. Рельму утешил девочку, заверив, что черепаха тяжелая и далеко ее не унесет никакая ворона, а также посоветовал поставить в комнате селки, изловить птицу и присоединить к своему домашнему зоопарку. Ее матушке он посоветовал бросать своего непроспатого главнокомандующего, собирать все верные войска и уходить на север, в Лондру. Ни Артан, ни Мистрали не успеет организовать успешную оборону, Да и Галант вряд ли может оказать сопротивление. А если стянуть армию всех держав в одно многотысячное войско, что-то может и получиться. В Галдиане с утра случился обвал рынка ценных бумаг и четыре крупных банкротства. Ничто другое президента пока не волновало. Даже судьба прававшей бабушки перешла в разряд глубоко теоретических вопросов, меркнущих перед проблемами насущными и материальными – В поморье было весело. Зиновий, как всегда, носился перепуганным тушканчиком, махал руками и на всех орал, требуя немедленно каких-нибудь действий. Да хоть каких! Главное что-то делать, не сидеть сложа руки. Сколько можно думать, пора что-то предпринимать. Словом, чего то думать, прыгать надо. Пафнути молча размышлял, не обращая внимания на активного папеньку. Его левая рука лежала на рукояти меча, постоянно, не отпуская ни на миг. В Лондоне, хвала бокам, не пришлось являться ко двору, все новости рассказал Амарго. Хороших среди них не наблюдалось. В Ортане мэтр Максимилиана ждала очередная головоломная задача от его величества Шеллара. Причем король дожидался прямо в кабинете Стелла, а рядом сидела королева с двумя тюками багажа. Один тюк был небольшой, мягкий и круглый, а второй – длинный, неровный и тяжело позвякивающий. Спасибо, Ваше Величество, что хоть в коморку вломиться не додумались. Вот бы удивился племянник мэтра Альберта, полевой агент Тенгиз Хурцелава. Мэтр, у меня к вам два вопроса. Едва успев поздороваться, перешел к делу Шелар. Во-первых, куда мне девать Киру? Во-вторых, пришла пора нам с вами уединиться и поработать над тем вопросом, который мы обсуждали вчера. Не рано, почти автоматически отозвался Рельма, слегка удивленный так спешкой. «Не думаю. Если сейчас вам некогда, давайте встретимся позже. Но непременно сегодня. Понимаете, мне выпадает редкая возможность». Выслушав новости очередной авантюрный проект его величества, мэтр Максимилиано все же сослался на недостаток времени и пообещал заглянуть ближе к полуночи. Ему еще надо было наведаться в Арбарино, рассказать новости своему королю, проводить отплывающий флот и посвятить с полчаса душеспасительным беседам. Орланды, конечно, понимает, что отвезти Эльвиру в Артан и отправить вместе с Кирой в надежное тайное место, неизвестное даже их мужьям, самое разумное решение, но все равно немного поплачет.